Второе. Хуже всего были рога. В прошлый раз он счел их просто дешевкой, провинциальной декорацией. Сейчас же казалось, что каждая кабань башка, каждый оленей и череп потешаются над ним. Внешне спокойный, внутри он задыхался от ярости. Хотелось схватить кочергу и раздолбать все это на мелкие кусочки, аж в пальцах взудело. «Ей же семьдесят!» «Как мы могли такое предположить, пан прокурор?» «Это не Варшава. Здесь люди доброжелательные, помогают друг другу», — заладил полицейский. «Низенький, щупленький, с большим носом, не дать не взять персонаж комиксов». Шацкий закрыл глаза, лишь бы только на него не смотреть. Взгляни он еще раз на этот красный нос, найти извиняющиеся глазки». может не сдержаться и кинуться на него. Все было как дурной сон. Двое полицейских отвезли вчера Ежи Шиллера домой, припарковались возле калитки и стали готовиться к ночному дежурству. Сразу же после этого, а приближался одиннадцатый час, сердобольная соседка Шиллера, женщина со странной греческой фамилией Пателос, принесла полицейским кофе в термосе. Поступала она так изо дня в день, зная, что работа у них неблагодарная. Ее сын служил полицейским в Жешуве. Дала она им кофейку, с минуту помучила рассказами о болезнях и пошкандыбала себе во своясе, пожелав спокойной ночи. Да как в воду глядела! Напившись кофе, полицейские забылись богатырским сном, стряхнуть который удалось лишь поутру. Проснулись промерзшие до костей с отмороженными ушами, носом и пальцами, что констатировал врач, и что, в свою очередь, говорило о характере апреля, о лето господне 2009 -го. Возможно ли, чтобы Шиллер с ней встретился? Пошел к ней, да и подсыпал в кофе наркотик. Исключено. Он все время был под наблюдением. Мы поочередно ходили вокруг дома. Вытащили его только, чтобы поехать туда, куда вы нас вызвали вечером, пан прокурор. Она же пришла спустя минуту, как только мы вернулись, и дверь за ним уже захлопнулась. Задишатского что-то заскрипело. Вильчур. Старушка ничего не видела, ничего не знает и пребывает в страшной панике. Следов взлома нет, но она не уверена, были ли закрыты все двери и окна. Термос и банку с кофе мы послали на анализ». Я грешу на термос. Старушка удивилась, что стоит он не рядом с мойкой, а на столе. Но в ее возрасте, как известно, человек перестает удивляться уже через минуту-другую, если удастся убедить себя, что сделано это сам. Шацкий кивнул, принял, мол, к сведению. Больше всего его донимало то, что даже стружку снять не с кого. У них на Шиллера не было ничего настолько серьезного, чтобы предъявить ему обвинение и арестовать. Сказать по совести, он им оказал любезность, что согласился остаться в своих хоромах. Любой суд два счета отменил бы решение о домашнем аресте. И что с того, что полицейские взяли кофе у хорошо им знакомой соседки? Ну, взяли и взяли. Он тоже бы взял. Хуже всего. Неизвестно, что произошло дальше. Сбежал. Кто-то его похитил. Он понял, что в сущности был зол на самого себя. Соображай он быстрее, сопоставляй факты лучше, сумей разобраться в том, что уже видел, только не понял значение тогда. — Следов борьбы нет? — спросил он. — Нет, — пробормотал Вильчур. — Либо вышел на своих двоих, либо его вынесли. И я об этом подумал. — Пошлите на анализ бутылки из бара и стакан на пианино. Вдруг ему тоже что-то подсыпали, а в придачу оставили отпечатки. — Объявляем о розыске? — Ни в коем случае. С меня уже достаточно унижений в этом деле. — чтобы через минуту узнать, что очередной главный подозреваемый повис где-то на крюку? — Пошлите в газеты объявления. Мол, разыскиваем важного свидетеля. И такой версии будем придерживаться. — Свидетель. Важный свидетель. Из кухни Шиллера вышла Бася, остановилась возле них. — И что? — спросила она. — Думаешь, это следующий из той же серии? — Теоретический стиль тот же. Жертвы бесследно исчезают из дому, а через несколько дней обнаруживаются с выпущенной кровью. — Не каркай! — Эта жертва еще не обнаружена. Молить, чтоб Шиллер оказался жив, признался во всем. А у нас одной заботы стало меньше. Щелк, в голове что-то снова щелкнуло. Он что-то сказал или сказала собирай? Но ты права, я об этом думал. Только как это возможно, чтобы в центре города будник испарился под носом полицейских, а здесь кому-то надо было потрудиться, чтобы усыпить полицейских? Ведь теоретически отсюда легче исчезнуть через участок и в парк. Не хотелось рисковать? А раньше хотелось. Почему похищение будника связано с меньшим риском, нежели похищение Шиллера? Что-то здесь не так. Собирай, пожалуй, плечами и уселась на диване. Выглядела бледной. Я плохо себя чувствую. а Мне нужно навестить отца в больнице. — пробормотала она. — Здесь? В Сандвеже? — изумился он. — Да, но я настолько плохо себя чувствую, что в последнее время выезжаю только к трупам, а не к нему. — А ведь это из-за него я здесь оказалась, — вздохнула она и прянулась к стоящей на столе мисочке с чипсами. Шацкий безотчетно последовал взглядом за ее рукой. На ногтях был смешной цвет лака. интенсивно темно-розовый. — Стой! — вскрикнул он. Собирая торопев, отдернула руку и взглянула на него. Шацкий без слов показал ей на мисочку с чипсами. Минуту назад она их чуть было не попробовала. Никаких чипсов там не было, как не было там ни соленых палочек, ни крекеров, ни кукурузных хлопьев. Была там. А как же иначе? Покрошенная маца с характерной перфорацией, чуть подгоревшая на бугорках. — Шутник нашелся, — пробормотал он. — Странно, что не полил кетчупом. Спешил, видимо. Все склонились над деревянной мисочкой, словно это был какой-то ритуальный сосуд. — А откуда вообще взялась маца? — спросил один из полицейских. «Когда они решили бежать из Египта, у них не было времени ждать, пока подойдет тесто на хлебы», — объяснил своим загробным голосом Вильчур. «Поэтому пришлось срочно испечь какой-никакой провиант. А и вышло мотца». Ушатского щелкнуло в голове, да так громко, что он понял, что следует делать. «Отложи посещение отца», — бросил он «собирай». «Осмотри здесь все внимательно». — Дело из ряда вон. Пусть соберут микроследы, мацу. Разумеется, как можно быстрее в лабораторию. Я побежал. — Что? Куда? — собирай, обеспокоившись, стала. — В костёл крикнул Шацкий на ходу и вылетел пулей. Бася Собирай и инспектор Леон Вильчур обменялись удивленными взглядами. Потом она опустилась на диван, а он, пожав плечами, оторвал фильтр от сигареты. С минуту оглядывался по сторонам в поисках мусорного ведра или пепельницы, в конце концов спрятал фильтр в карман.